Одно время стали поговаривать, будто Иан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения, еще более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств первобытной красотой, вечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дуриан любил преклонять колено на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом порчевом облачении медленно снимает бескровными руками покров здоровохранительницы,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 Его пленяли дымящие сокодильницы, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дуриан с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь светхие решетки правду о своей жизни.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 Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необычайным, и всегда сопутствующим ему сложной парадоксальности. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дровинизма –